Глава двадцатая. В зрительном зале. Мышь белая. Алина очнулась от стука в дверь. В ее комнате никого не было. Родительница и Анна Сергеевна куда-то исчезли. Тим. Но котяра или не захотел выйти из укромного местечка, или испарился вместе с дамами. Стук повторился. Алина нехотя спустила ноги с кровати, сладко потянулась, поднялась и еще раз потянулась мечтая рухнуть обратно в мягкие объятия одеяла и спать спать бесконечно долго, а проснуться от аромата бабушкиных пирогов с мясом и мятного чая, не вспоминая безумное приключение последних дней. Да иду я иду громко крикнула в ответ на непрекращающийся тарам-барам. Интересно, кто это такой настойчивый и вежливый можно подумать в этом дворце кого-то останавливают двери пробурчала вслух. Ну что там еще? Приоткрыв створку, поинтересовалась девушка. Госпожа, вам письмо и посылка, отрапортовал слуга в ливрее. Мне? От удивления Алина окончательно проснулась, от неожиданности машинально приняла подарок от неизвестного и записку. Вам, госпожа, велена дождаться ответа. Слуга слегка поклонился. И э -э. девушка растерялась, ей никогда не доводилось бывать в такой ситуации. Что делать? пригласить посыльного в комнату или попросить подождать в коридоре. В конце концов, после короткого размышления, Алина решила, лучше показаться невежливой, чем испытывать неудобства. Мало ли что в коробке. Может, нечто такое эдакое, что не стоит показывать чужому человеку. Ухватив покрепче посылку, девушка нырнула в комнату и закрыла за собой дверь, оставив гонца ждать. Коробка казалась тяжеловатой. Любопытство грызло и мешало принять решение, что открыть первым – подарок или письмо. Посылка перевесила, и Алина, затаив дыхание на всякий случай, навесив на себя защиту, осторожно развязала синюю атласную ленту. Крышка отлетела на кровать, девушка аккуратно раздвинула хрустящие листы упаковки и ахнула от восторга. Внутри лежало платье невероятной красоты – Не осознавая, что делает, адепка вытащила его из коробки, разложила на постели и замерла в восхищении. Маленькие камешки-капельки рассыпались по черному шелку, создавая иллюзию ночного неба. Длинные рукава заканчивались тончайшими кружевами. По подолу шла изящная, едва заметная алая нить. Алина присела, чтобы разглядеть узор, и ахнула от восторга. Рисунок четко повторял старинную, обережную вышивку. Даритель позаботился о том, чтобы девушке ничего не угрожало. После такого открытия в душе моментально проснулся ученый, и адепка тщательно изучила весь наряд, позабыв про его красоту. Азарт исследователя начисто стер девичьи эмоции. Спустя несколько минут Алина ахала, охала и практически стонала от экстаза, выражая свое почтение неизвестному мастеру. Изящное платье оказалось защитным артефактом. «Все явное обычно всегда не то, чем кажется, Алина». Слова ректора промелькнули и погасли в сознании. Обычно адепка упрямо качала головой, не соглашаясь, но здесь и сейчас они явно были к месту. Кружево, каменье, вышивка – везде ощущались защитная магия. Девушка, едва дыша, кончиками пальцев обводила каждый рисунок, каждую капельку, считывая заговоры, заклинания, чары, наговоры. «Вот бы познакомиться с этим мастером!» Вспыхнула мысль, а сердце зашлось в радостном предвкушении. Наряд сочетал в себе несочетаемое. Магию ведьм, владеющих серым пламенем, заклятие феи вечного леса, шепот хранительниц лесовичек, чары зачарованных пикси, Наговор знахарок Старого Мира. Волчьи песни из закрытых земель. Алина узнала почти все защитные узоры, которые отыскала на платье. Но вот рисунок на лифе так и не смогла прочитать. Неизвестный орнамент не поддавался расшифровке. Адепка никогда не встречала такие странные завитушки и загогулинки. Удивило Адепку и то, что сказочный бальный убор не фанил Хотя от него просто-напросто должно было разить магии. Столько всего вплел в него неизвестный мастер. Желание познакомиться с которым росло с каждой секундой. И тут Алина вспомнила про записку. Дрожащими руками с надеждой навстречу, девушка развернула письмо и выругалась громко вслух. «Надень это!» Категоричный приказ без подписи, но адепка в ней и не нуждалась. Этот почти каллиграфический почерк знали все студенты Академии, кто удостаивался чести лично получать наказание от ректора возмущение волной прокатилось по телу, разжигая пожар сопротивления в первый момент алина хотела отправить подарок обратно без объяснений, но после недолго раздумья адепка поняла ректор вряд ли имел в виду что то личное судя по защитной магии он переживает за ее безопасность хоть алина не до конца понимала какую роль в страданиях этого мира играет кощей бессмертный он же ректор он же изверг небероз но одно девушка знала точно Великий и ужасный дормидонт ничего никогда просто так не делает. Алина еще немного полюбовалась красотой наряда, потом вздохнула, принялась переодеваться в одиночестве. Ни кот, ни родительница, ни Анна Сергеевна в комнату так и не вернулись. Где-то в глубине души проснулась тревога и принялась тихонько зудеть. Но превратиться в большого занудного комара не позволил очередной стук в дверь. Адепка закатила глаза и пошла открывать, на ходу расправляя кружево и заломы на платье. «Госпожа, прошу вас следовать за мной!» Прозвучал строгий голос, едва Алина открыла дверь. «Ну вот и все! Сейчас все решится!» Сердце зашлось в сумасшедшем танце, руки-ноги внезапно заледенели, а по позвоночнику побежала одинокая капелька холодного пота. «Вдох-выдох, раз-два, раз-два!» Девушка привычно принялась успокаивать себя, да тут же сбилась с шага, услышав довольный голос за спиной. «Скоро, скоро! Хе-хе!» Алина резко оглянулась и побледнела. Мерзкий помощник королевы стоял в отдалении, потирая руки. Страх окатил ледяной волной, сковывая тело. Девушка часто задышала, пытаясь справиться с неожиданным состоянием. «Что-то не так. Паника охватила разум. Что-то не так. Тут до Алины дошло. Злый день. Во всем виноват королевский слуга. Едва пришло понимание, адепка глубоко вздохнула, отсекая щупальца панической атаки. Ишь, какой умный. Интересно, это он по приказу королевы или по собственной инициативе пробивает ментальную защиту того, кто идет на испытание? Хе-хе, все равно они поможет, Будешь моя. Ножечки ждут. Проскрежетал злый день на прощание. А Алина смогла, наконец, вдохнуть свободно. Чужеродное внимание с влиянием исчезло. Вовремя. Слуга, за которым она шагала, остановился, шагнул в сторону перед огромной резной дверью. Алина не успела хорошенько изучить замысловатый узор, как створки медленно растворились, и хорошо поставленный мужской голос объявил «Госпожа Алина подкидная». Девушка глубоко вздохнула, медленно выдохнула, решительно шагнула в огромный пустой зал. Почти пустой. На черном каменном троне неподвижно восседала королева ядвига. Рядом с ней, небрежно облокотившись на спинку царственного стула, стоял собственной персоной изверг Дормидонт Дармидонт Гераклович Небероз, известный в этом мире под именем Кощея Бессмертного. В центре зала в кругу полыхал огонь. Алина вздрогнула и едва не попятилась назад. Мелькнула мысль, что этот костер разожгли специально для нее. Адепка с трудом отвела взгляд от пламени, взглянув на королеву. Верховная правительница явного мира медленно улыбнулась и произнесла «В круг!». Девушка здраво рассудила, что сжигать ее никто не собирается. Решительно сделала первый шаг, а потом второй и третий. Языки пламени то взмывали вверх, то опадали. Но от чего-то жара, который обычно обжигает лицо, Алина не ощущала. Осмелев, адептка подошла совсем близко, протянула руку, желая проверить, так ли это на самом деле. Стена огня взметнулась вверх, а затем резко опала вниз. Девушка колебалась недолго. Коротко посмотрев на непроницаемое лицо ректора и на чересчур ласковую улыбку правительницы, Алина глубоко вздохнула, переступила огненную черту, вставая четко в центр. На долю секунды пламя под ногами погасло, а затем с утробным урчанием рвануло вверх, скрывая адепку от посторонних глаз. Девушка стояла в круге, ни жива, ни мертва, во все глаза взирая на изумрудно-зеленую огненную стену, которая гудела вокруг нее. Постепенно страх отступил, уступая внутреннему ученому, который взял верх над испуганной девчонкой. Алина протянула руку и осторожно дотронулась до преграды. К ее удивлению, пламя не обжигало. Оно не было ни холодным, ни горячим, оно было живым. Едва пальцы адептки коснулись переливов, как ладонь засияла сначала фиолетовым, потом зеленым, потом сиреневым и, под конец, черным. Алина охнула, отдернув руку, но странная субстанция охватила предплечья по локоть, не желая расставаться с девушкой. «Больно не было, как и неприятных ощущений тоже». Лишь глубоко внутри слабо отозвался собственный источник, накрытый магической защитной решеткой. Ему очень хотелось на свободу к друзьям. По телу прокатилась волна легкой дрожи. Алина закрыла глаза и глубоко задышала. В голове зазвучал голос матери. «Дыши, Делия, дыши». Девушка дышала глубоко, равномерно, отсчитывая так, не понимая, зачем она это делает. Перед глазами танцевало разноцветное пламя, принимая причудливые формы. А затем внезапно огонь метнулся к Алине, жадно облобызал ее губы, прокатился по шее, оставляя горячие отметины, спустился на грудь, впиваясь толстой острой иглой в солнечное сплетение. Девушка вздрогнула всем телом, распахнула рот в беззвучном вопле и захлебнула с пламенем. Вместо крика из девичьих губ вырвался огненный столб, обжигая нежную кожу. Из глаз потекли фиолетовые ручьи слез, больше похожие на раскаленную лаву. Вокруг тела закрутился вихрь, постепенно набирая силу. Три магии начали борьбу за власть, за тело, за дух адыбки. Алину трясло, она потерялась во времени и пространстве. Родной источник бился в прутьях решетки, горя желанием вырваться на свободу. Девушка готова была его выпустить, но не знала как. Сила раздирала на части, то сходясь в битве, то ласкаясь нежным хищником. Темная магия, которой поделился с ней ректор, требовала снести все преграды, чтобы жестоко наказать всех, кто обижал. Сиреневая сила, которая оказалась родовой по бабушкиной линии, жаждала причинять добро всем, кому надобно помочь. А бабушка по отцовской линии, к удивлению Алины, была феей. Темной, правда, но от чего то страдала излишней добротой. Фиолетовая волна пришла из рода матери, она требовала подчиниться, выполнить свой долг егине, принять избу, лес и ответственность. Мама с детства росла очень требовательна к себе и другим, все делала на пять с плюсом. И ее магия – это магия земли, простая, но суровая, когда нужно. Любовь к живому прорастала цветами, травами, деревьями и родниками. Да только матушка Алина считала любовь слабостью для хранительницы потому сознательно подавляла в себе любые чувства к близким людям. Это, правда, не уберегло ее от чувств, но расставание с отцом еще больше убедило егу в том, что любовь – это слабость. Пламя по-прежнему охватывало девушку, кружило в вихре, но уже не причиняло никакой боли. Алина словно растворилась в трех силах, медленно кружилась в водовороте, вспоминая. Волны магического огня стирали барьеры, показывая все, что происходило с девочкой, девушкой с момента появления на свет до того страшного мига, когда мать Ега приняла решение отказаться от дочери, чтобы спасти ей жизнь. Материнская сила омыла разум юной берегине. Алина почувствовала всю любовь, боль, тоску и отчаяние, которые упрямое, гордое ведунье прятало глубоко внутри, под самым источником. Столько лет скрываясь в картине, Ега не выходила из нее в мир, но могла бродить по рисованным мирам, меняя одно дворцовое полотно на другое. Изучала врага, помогала, чем могла, другим ведьмочкам, попавшим в лапы ядвиги. «Акела промахнулся! Акела промахнулся и попал в ловушку! Мама, где же мама? Мы должны помочь ему!» Алина плакала, снова очутившись в том самом зале, где казнили ее отца. После его гибели матушка окончательно уверилась в том, что любовь – слабость, любить нельзя. Это была первая попытка одолеть двигу. В силу прямолинейного характера оборотни не смогли долго сдерживать свой норов, практически сразу выступая против власти обезумевшей берегини. Всегда сдержанный и продуманный Акела, когда узнал, что жена и дочь оказались во дворце, слетел с катушек да помчался на выручку. Егиня не успела послать любимому весточку о том, что успела спрятать ребенка и сама спряталась. Трагедия случилась практически сразу после суда над Едвигой, когда в момент судейства из зала исчезли все причастные к обвинительному приговору. В той же самой пентаграмме, с помощью которой нынешняя правительница избавилась от ведуния этого мира, сильнейшего оборотня сначала пытались серебром, а потом уничтожили защитника леса. Володар младший брат Акелы. После гибели вожака возглавил стаю, принял обязанности волчьего рода и ответственность. Алина видела, как не хотел младший цар становиться альфы, потому как привык к свободе, но пришлось. Фиолетово-зеленая магия вдруг вспыхнула густыми темными каплями, осыпала девушку необычными цветами. «В каких мирах такие цветут?» – удивилась адептка тут же вспомнила, как точно такие же бутоны окружали ее после обмена кровью с ректором, защищая от разгневанной матери, которая стремилась избавить неразумное дитя от демонической магии. «Демон!» – улыбнулась Алина, и сердце сладко дрогнуло, а в глазах засияли звезды. «Мой демон!» – мелькнула шальная мысль. Девушка искренне удивилась, с чего бы это ей называть ректора своим демоном. Он никогда не смотрел на нее, как на девушку, до того момента, как поцеловал. Но ведь этот поцелуй ничего не значит или значит. Потом на нее посмотрела самобезна глазами Дармидонта Геракловича Небероса. Он улыбался и молчал. А депку закрутила в водовороте очередного всплеска магии, темной, живой, горячей, но не обжигающей. Мысли Алины текли медленно, отмечая. Магия хаоса, обжигающий лед, это знает даже первокурсник. Но волшебная сила ректора горячила кровь, грея сердце. Цветы превратились в невиданных зверей. Теперь они ластились к девушке, подставляли лобастые головы, требуя ласки. «Адские гончие!» – вспыхнуло воспоминание, и девушка в очередной раз удивилась. На иллюстрациях в учебниках художники изображали гигантских жутких монстров со скаленными пастями о двух головах. Перед ней же вертели хвостами очень крупные псы, но одноголовые, совсем не страшные, несмотря на алую радужку и острые клыки. Зеленый магический дождь смыл собак. Непривычно мягкое лицо ректора. Девушка глубоко вздохнула и медленно опустилась на мозаичный пол. Пламя ярко вспыхнуло напоследок, да осело. Потухли линии пентаграммы. Зал истинности окутала тишина.